Глава 10. Цур тебе, пек тебе сатанинское новождение. Из малороссийской комедии. Свежесть утра веяла над пробудившимися сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали, крик гусей и торговок понесся снова по всему табору, и страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра. Зимая и потягиваясь, дремал черевик укума под крытым соломою сараем вместе с валами, мешками муки и пшеницы, И, кажется, вовсе не имел желаний расстаться со своими грёзами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как у бежещей лени. Благословенная печь его хаты или шинок дальней родички, находившийся недале от десяти шагов от его порога. Вставай, вставай, дребежчала на ухо нежная супруга, дёргая его изо всей силы за руку. Черевик вместо ответа надул щёки и начал болтать руками, подражая барабанному бою. "Сумасшедший!" закричала она, уклоняясь от замашки руки его, которую он чуть было не задел её по лицу. Черевик поднялся, протёр немного глаза и посмотрел вокруг. "Урах меня возьми, если мне голубка, не представилось твоего роже барабаном, на котором меня заставили выбивать зарю, словно москоля. Те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум, пал на полна тебе чепуху малоть." Вступай, веди скорее кбылу на продажу. Смех право людям. Приехали на ярмарку и хоть бы горсть пиньки продали. Как же Женька подхватил солопись, нас ведь теперь смеяться будут. Вступай, вступай, с тебя и без того смеются. Ты видишь, что я ещё не умывался, продолжал Черевик, зевая и почёсывая спину, и стараясь между прочим выиграть время для своей лени. «Вот мне, кстати, пришла блажь быть чистоплотным. Когда это за тобой уводилось? Вот рушник, оботри свою маску!» Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила от себя. Это был красный, обшлак свитки. «Стопай, делай свое дело!» — повторила она, собравшись с духом своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой. будет продажа теперь ворчал он сам себе отвязывая кобылу и ведя её на площадь недаром когда я собирался на эту проклятую ярмарку на душе было так тяжело как будто кто взвалил на тебя дохлую корову и валы два раза сами поворачивали домой да чуть ли ещё как вспомнил я теперь не в понедельник мы уехали ну вот и зло всё Неугомонный чёрт проклятый, носил бы уж свитку без одного рукава так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь примерно я чёрт, чегоoverline не боже, стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутиями? Тут философствование нашего черевика прервано было толстым и резким голосом. Перед ним стоял высокий цыган. Что продаёшь, добрый человек? Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды. «Сам видишь, что продаю?» «Ремешки?» — спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду. «Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки. Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил». «Соломою?» Тут черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенной легкостью ударилась в подбородок. Глянул. В ней перерезаны узда, и к узде привязаны... О, ужас! Волосы его поднялись горою. Кусок красного рукава свитки! клюнув в крестясы болтая руками побежал он от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе